Глава 16 Это был самый легкий рейд за последние дни. Миньоны девила таскали нам мобов, мы их разматывали. В основном, правда, Костик, Кара и сам Некромант, но это несущественно. Собирали ингредиенты и встречали следующую партию: Зомби, скелеты, рыцарей в доспехах, могильные гули, костяные гончии, умертвия даже призраки попадались. Мы перемалывали всех. В теории, это кладбище должно быть самой опасной локацией в песочнице за счет того, что нежить, как правило, передвигается достаточно большими группами, и народ не рискует соваться сюда, пока не соберет рейд как минимум человек из десяти, а мы словно на прогулку по центральной площади Хронтауна вышли. Кара показала себя как незаменимый член команды. На моей памяти девушка не промахнулась ни разу, хотя начинала работать по движущимся целям, а некоторые виды нежити способны передвигаться очень быстро, те же костяные гончие, например. Опыт лился рекой, на кладбище не было никого ниже 12 уровня, а уж про кристаллики некроса и другие ценные части некротических тварей я вообще молчу. Два наших штатных раздельщика или разделывателя, тьфу-ты, неважно. В общем, Костик и Кара еле успевали набивать сумки ингредиентами между стычками. Единственное, старались пока не приближаться к центру кладбища. Там, в древних склепах, обитают вражеские личи. Обычно их охраняют несколько рыцарей смерти или какой-то другой сильный моб. А наша экипировка еще не совсем подходит для таких сражений. Да и магии огня я пока пользоваться опасаюсь. Пару раз в поле зрения мелькали крупные отряды игроков, среди которых были и рекруты аспидов. Но площадь кладбища огромна, и места хватает. Разошлись в разные стороны, чтобы не мешать друг другу. Может плюнуть на все и начать работать во всю силу? Ведь чем чаще используешь магию, тем быстрее растет уровень соответствующего навыка. Нет, наверное, пока не стоит. Ребятам будет намного проще учиться в Хронтауне, когда врагам не будет известно о их связи с опальным артом. Я вообще считаю, что на время обучения лучше мне держаться от членов группы подальше. В городе я буду под надежной защитой системы, да и затеряться в хитросплетении улочек не так уж и сложно. Куплю себе артефакт иллюзий и смогу спокойно изменять внешность. «На сегодня хватит», – скомандовал я, когда последний член нашего отряда отчитался о достижении четвертого уровня. «Все молодцы, возвращаемся в деревню». Дэвил при помощи своих миньонов прокладывал маршрут в обход больших скоплений мобов, и мы благополучно покинули кладбище через пролом в стене. Отозвав напарника, двинулись в обратный путь. Костик с Карой весело болтали, вспоминали детство, ворона была мрачной и огрызалась при попытке с ней заговорить. Я же был погружен в собственные мысли. Меня изрядно бесило, что приходится действовать осторожно и не показывать всю свою силу. Из-за этого оборзевшего от вседозвольности слюнтяя Дракса развитие персонажа буксует. Я уже как неделю в игре, а заклинания магии огня все еще находятся на зачаточной стадии своего развития. Так дело не пойдет, это надо срочно исправлять. В Юнисфере заклинания прокачиваются несколькими способами. Во-первых, во время сражений с монстрами. Чем больше заклинаний, навыков и умений задействует игрок, тем быстрее они растут в рангах. Во-вторых, прирост дают тренировки под руководством учителя на специализированных полигонах. Ну и в-третьих, есть бесконечный лабиринт. Лабиринт – это уникальная локация Хронтауна, созданная с одной-единственной целью – позволить игрокам выпустить пар. Там невозможно умереть, у персонажа всегда остается минимум одна единичка ХП. Там нет запрета на убийство других игроков, как и каких-либо правил. Там можно выбрать себе любой облик и скрыть любую информацию о персонаже. Там нельзя объединяться в группы, каждый сам за себя. Там полно самых разнообразных монстров, распределенных по разным ярусам. И еще там игроки не получают опыт. Но умения, навыки и заклинания растут в рангах. Билет для входа в лабиринт можно получить за репутационные очки. Игроки могут войти лишь на ярус, соответствующий его уровневому диапазону. Чем выше порядковый номер яруса, тем больше цена. Чтобы войти на первый ярус лабиринта, где могут находиться игроки до пятого уровня включительно, надо потратить 100 очков репы. Раньше такие траты для нас были чрезмерны, но сейчас я могу себе позволить купить один билетик. Самое интересное, что потраченные на вход баллы можно не просто вернуть, а еще и приумножить. За каждую победу над условно-вражеским игроком начисляется по 10 очков репутации. Многие школы боевых или магических искусств отправляют своих учеников в лабиринт с определенными заданиями. Причем первый вход оплачивает школа, а в том случае, если ученик не справляется с первого раза, остальные попытки должен оплатить сам а время на выполнение, как правило, ограничено. В общем, мне надо срочно выпустить пар, а то последнее время я только и делаю, что накладываю на мобов терновую лозу, да обновляю на союзниках каменную кожу. Да, это тоже нужно, и оба этих заклинания уже перешагнули на второй ранг, но все равно этого очень мало. Вот только выполню ежедневный квест, получу четвертый очко характеристик и после их распределения двину в лабиринт. Друзьям не стал говорить о своих планах, предоставив всем заниматься своими делами. Костик с Карой решили завалиться в трактир и продолжить общение. Ворона тут же сбежала, сославшись на неотложные дела. Ну а я вышел в Реал и приступил к тренировке, в то время как Дэвил проверял своих кадавров. Чтобы выполнить ежедневный квест на четвертом уровне персонажа, пришлось изрядно упахаться и выжать из тела паренька все доступные резервы. Но результатом я был доволен. Мышцы приятно гудели и буквально на глазах наливались силой. Еще пару месяцев таких упорных тренировок, и можно будет начать спарринги с костиком без риска травмироваться. В императорском дворце все было относительно спокойно. Праймирис отчитался, что ничего особо важного подслушать не удалось, хотя с содержанием двух разговоров он бы рекомендовал мне ознакомиться. В первом один из подчиненных поддельного императора докладывал, что все больше родов, связанных с огневыми, переходят на скрытое существование, и даже имперская тайная служба не может выяснить, куда исчезают родственники наиболее влиятельных фигур. Эта новость привела сектанта в ярость, а я злорадно улыбнулся. Бронислав и дядя Андрей знают свое дело. Завладеть телом члена императорской семьи не означает обладать всеми его знаниями. Очень многие тайны, вроде огневых, передавались только устно. Уверен, в памяти Праймириса они тоже есть, но чертова железяка отказывается ими делиться, пока уровень моей кармы не достигнет определенного порога. Второй разговор касался лично моей персоны и оказался весьма занятным. Активность аспидов не осталась незамеченной со стороны службы безопасности империи. Они перенесли портрет разыскиваемого игрока по имени Арт в Реал и начали активно рыскать в сети по своим каналам, что и привлекло внимание СБ. Уже спустя пару часов состоялся разговор с Красным Драконом, и тот поведал о том, с какой целью разыскивает этого человека. Выслушав доклад подчиненного, император приказал выдать аспидам карт-бланш на поимку арта в Юнисфере и пообещал неограниченное финансирование на поиски в Реале. Он потребовал, чтобы клан Красного Дракона отслеживал все мои связи и немедленно докладывал лично начальнику СБ. Он хотел, чтобы меня поймали и выбили информацию о текущем местоположении, ну или проделали то же самое с моими друзьями. Вот наивный, не знает, что в Юнисфере запрещены пытки, да и вообще удерживать игрока против его воли невозможно дольше суток. Затем система позволяет переместить персонажа в любую точку ближайшего города. Именно это красный дракон попытался объяснить начальнику СБ, но тот совершенно не разбирался в игровых законах и ничего не хотел слушать. Ультиматум от Императора был высказан, и теперь у того не осталось иного выбора, в противном случае у рода Ци начнутся серьезные проблемы в реале. Уверен, что Красный Дракон сто раз пожалел, что связался со мной, но изменить ситуацию уже не в силе. Уж не знаю, кто создавал Юнисферу, и причастен ли как-то к этому Кирик, но рычагов давления на игроков изнутри просто не существует. Система свято следует заложенным законам. Она благоволит тем, кто их соблюдает, и наказывает за их нарушения. Единственный опасный момент для меня – это хардкорный режим. Но даже мое убийство ничего не даст Аспидам, кроме морального удовольствия. Они же не знают, что для меня это очень важно. В общем, особо переживать я не стал, даже наоборот порадовался, так как теперь аспиды будут пытаться не убивать меня, а захватить, потому как после убийства игрок может воскреснуть где угодно, и ищи его потом заново. Единственная возможность это подловить меня на фарме, когда вокруг нет стражников, да и то только когда я покину песочницу, потому как группу таких же новичков, как и я, раскидать мне вполне по силам. А вот о безопасности союзников стоит подумать. Не уверен, что исключение вороны из рода все равно не ударит рикошетом по семье девушки. Демонопоклонник может попытаться надавить на нее, похитив родных. Да и Романовы очень известный род, поэтому кара тоже в опасности. Как сделать так, чтобы ничем не примечательного мага Земли, который бегает в компании с тремя игроками, не могли связать с разыскиваемым артом и в то же время я мог пользоваться всеми доступными для моего уникального класса плюшками. Думай, голова дубовая, стоп, а ведь есть способ. Я уже упоминал, что школы магии огня и хаоса очень похожи, зачастую различаются всего лишь окрас заклятий. У огненной стихии – оранжевой, у хаотической – красной. Есть такое редкое умение энергетика, которое позволяет производить очень тонкие манипуляции со стихийной энергией, и если его заполучить, то это решит все мои проблемы. Да ту же терновую лозу я смогу преобразовать в хаотические силки, по крайней мере для стороннего наблюдателя все будет выглядеть именно так. Что интересно, в основном энергетику используют хаотические маги, чтобы скрыть свою принадлежность к столь нежелательному среди людей разделу магических знаний. Но мне энергетика требуется как раз для обратного. Пусть хаотических магов и не любят, но в законах Юнисферы нет запрета на использование этой магии, так что особых проблем быть не должно. Как раз будет вполне логичный повод скрывать свое лицо. Решено. Как только зайдем в Данш, чудик в маске исчезнет, а вместо него появится хаотический маг большой силы. Если сам не смогу получить нужное умение, попрошу совета у старика Хо. В Юнисфере меня ждали аж четыре нераспределенных очка характеристик. Физические атрибуты персонажа все еще оставляли желать лучшего, но тратить на них драгоценные очки посчитал слишком расточительным. Бодрость уже перевалила за сотню, так что на активацию ауры сдвига мне хватит, а уклонение и страх потребляют только манну, которой у моего персонажа предостаточно, благодаря высочайшему значению персонального коэффициента. Но манны никогда не бывает много, а расход магической энергии всегда огромный, поэтому очков мудрость, что увеличит мой запас с 521 единицы до 565, -й. тем более, что 125 единичек сожрут хаотические ауры. С уроном у персонажа все просто шикарно. Благодаря полученному от магистра Хо Жезлу, Простой огненной стрелой я уже сношу больше шести сотен хитпоинтов за каст, поэтому в интеллект вкладываться пока не стал. Это в любом случае придется делать, так как для изучения более мощных заклинаний требуются высокие значения этой характеристики, но пока не горит. Сейчас целесообразней вложиться в защиту. 128 единиц хп – это крохи. Достаточно пропустить всего один удар и прощай персонаж. Не всегда друзья смогут прикрыть от дальнобойных атак, поэтому единичку в броню и сразу две в магическую защиту. Прочность физического щита 279 единиц урона, перезарядка 60 минут. Прочность магического щита 673 единиц урона, перезарядка 30 минут. Все равно крохи, но уже что-то. От дальнобойных физических атак я смогу уклоняться при помощи ауры уклонения или сдвига. В ближнем бою есть страх, а вот против магов должен помочь мой мультищит. Обычные маги до пятого левела включительно не могут похвастаться запредельными цифрами урона, и арсенал их заклинаний сильно ограничен. Потенциал мага раскрывается гораздо позже, когда удастся открыть персонажу сильные обилки и прокачать их ранг до максимума, а на это требуется много времени. Надо как можно скорее перевести мультищит на второй ранг, тогда степень защиты персонажа возрастет на порядок. По идее, я это смогу сделать уже на пятом уровне. Осталось вложить всего два очка в ментальную защиту, и все показатели этого блока характеристик достигнут необходимых для повышения ранга умения троек. А сейчас лабиринт. Хочется проверить свои силы в бою с реальными игроками и без поддержки друзей. До Хронтауна добрался без приключений, хотя по дороге стал свидетелем драки между рекрутами Аспида и небесных воителей. Победили наши, в смысле воители. Они размотали довольно большую группу аспидов практически в сухую, лишь два игрока из десяти ушли на перерождение, тогда как на траве осталось лежать 15 тел аспидцев. Согласно законам Юнисферы, все, кто участвует в клановых войнах, рискуют лишиться части своей экипировки. За каждое убийство выпадает рандомный предмет из числа тех, что помещены в специальные ячейки игрового интерфейса. В Хронтауне вести боевые действия запрещается, это нейтральный город, а вот за его пределами можно резать друг друга сколько душе угодно. Входов в бесконечный лабиринт очень много. Это сделано для удобства игроков, чтобы не создавать пробок. По сути, входом является любой спуск в коллектор. Да, банально, сам знаю, ведь во многих играх под городом располагается сеть катакомб, кишащих монстрами. Но с этим ничего не поделаешь. Можно сказать, что лабиринт располагается глубоко под Хронтауном, но по факту это не совсем так, потому как де-факто ярусы являются виртуальными генерациями системы. Стоило схватиться за ручку кованой железной двери, за которой виднелись ступеньки вниз, как вылетело системное предупреждение, что для входа на первый ярус бесконечного лабиринта требуется перечислить 100 очков репутации. «Я заранее сбегал в ремесленный квартал и сдал необходимое количество кристалликов Некроса, так что просто подтвердил запрос, и дверь со звонким щелчком распахнулась». Перед заброской в лабиринт каждый игрок попадает в изолированную индивидуальную комнату, где может изменить облик своего персонажа. Немного подумав, полностью изменил лицо. Не стоит всем знать, что арт сегодня ночью будет бродить по лабиринту. Хоть я и собираюсь знатно прожарить зады своих врагов, им совершенно не обязательно знать, кто это сделал. Наверняка ведь встречу кого-нибудь из рекрутов клана Аспид, хоть душу отведу. Единственное, заменил свою куртку с капюшоном на простую футболку и от маски избавился, чтобы никто даже теоретически не смог связать меня с магом земли из Затония и норм, прокатит. Активация аур не заняла много времени». До кучи наложил на себя еще и каменную кожу, которая на втором ранге уже срезает 10 единиц физического урона. Пусть будет. Ну что, погнали. Мысленная команда и система забросила меня в рандомную точку яруса. Теперь либо меня убьют, в смысле опустят шкалу жизни до отметки в одну единичку, после чего система перекинет в стартовую комнату, либо я сам скомандую выход, других вариантов покинуть лабиринт не существует. Первое правило лабиринта: сначала бей, а потом разбирайся, кого ударил. Поэтому стоило моему персонажу проявиться на перекрестке. Я мгновенно скостовал огненную стрелу и лишь потом начал осматриваться. Ярус для новичков довольно неприглядный, обветшалые кирпичные стены, покрытые слоем фосфорицирующего мха, широкие тоннели, кишащие разнообразными монстрами, которые периодически пересекаются между собой и образуют разные по площади перекрестки. Множество каналов, заполненных затхлой водой, из-за которых приходится довольно часто менять направление движения. В общем, обычная канализация. Разве что иногда можно набрести на крупные пещеры, где можно отыскать что-то ценное. Но на первом ярусе таких пещер очень мало, и там происходят наиболее жаркие сражения между игроками. В таких пещерах можно отыскать как полезные растения, так и другой лут. Яйца петов, например. Понятное дело, что на первом ярусе не попадается ничего действительно редкого. И игроки могут найти лишь яйцо муравья-солдата или стать владельцем такого сомнительного существа, как крысопес. Но кому-то нужны и такие петы. Спрос на рынке довольно устойчивый, а предложений мало. В тусклом зеленоватом свечении мха мелькнула тень, и огненная стрела тут же отправилась в цель. Пространство осветила короткая огненная дорожка, и притаившийся в тени крысопес заверещал от боли. Сухой щелчок арбалета, и стальной болт пронзает голову твари. Но мерзкий писк услышали другие твари, и по коридорам замелькали множественные тени. Лабиринт всегда приветствует новичков жаркой схваткой, и я был готов к подобному раскладу. Быстрый каст и огненный шар летит в один из четырех тоннелей, а спустя четыре секунды второй отправляется в соседний. Взрыв, виск тварей, шкура которых моментально вспыхнула, и они заметались по коридору. Затем второй взрыв, но я не обращал на это внимания. Из двух оставшихся коридоров уже выскочили две тройки мобов и начали меня окружать. На моих губах появился веселый скал. «Вот это я понимаю, драка!» Одними лишь пальцами сплел в каждой руке по огненной стреле, но применять заклинания не стал. «Пока рано!» Твари одновременно рванули вперед, но мои глаза сверкнули алым, и я встретил их волной страха, панический виск. Мобы мгновенно запутались в собственных лапах и полетели кубарем, но это не помешало точности моих атак. Каст с обеих рук, затем всадить болт в зад улепетывающему монстру в то время, как пальцы уже на автомате плетут несложную формулу очередной огненной стрелы. И того? Минус четыре из шести при попадании в спину удалось выбить криты. Одна тварь скрылась моим болтом в теле, а единственная не пострадавшая больше не горит желанием ввязываться в бой со столь грозным и умелым противником. Те, кого приложил огненным шаром, уже не подают признаков жизни. Лишь шерсть на тушках все еще дымится. Мельком глянул на убитых тварей. Крысопсы, как следует из названия, представляют собой смесь крысы и собаки. Зрелище, надо признаться, довольно неприятное. Крысиная голова помещена на тело средней по размерам плешивой дворняги, да еще и длинный кожаный хвост – мерзость. Пнув тушку, заставил ее рассыпаться прахом. Лута с мобов в лабиринте не предусмотрена, но после утилизации тел может выпасть монетка бесконечного лабиринта, который в простонародье прозвали «коинами». Закоины, можно модернизировать свою личную комнату, сделать ее более вместительной, безопасной и комфортной. Удачи сегодня не на моей стороне. После утилизации тел не выпало ни одной монетки. Да и ладно, наберу еще. Пора двигаться дальше. Глянув на шкалу манны, немного поколебался, но все же залез в сумку и, откупорив флакончик с самым простеньким зельем манны на плюс 50, опорожнил содержимое себе в рот. Зелье немного горчит, но придется потерпеть. У меня в инвентаре есть и более сильные снадобья, но сейчас можно обойтись и самым простым. Выбрав на обум один из четырех коридоров, зажег в руке огненный шар и двинулся в путь. Навык, подвижный конструкт я получил уже давно и могу спокойно передвигаться с активным заклинанием достаточно долго. Исходящее от шарика тепло приятно согревало, а свет развеивал полумрак. Да, меня сейчас видно издалека, тогда как мой обзор резко ограничен, но так и задумано. Система никогда не ограничивается одной проверкой. Мои опасения очень быстро подтвердились. Вдалеке послышался слабый писк, который очень быстро сменился хлопаньем множества крыльев. А вот это плохо, на меня движется стая летучих мышей, а они тут размером с кошку. Выждав несколько секунд, запустил огненный шар навстречу мобам. Врезавшись в потолок, тот взорвался и забрызгал пролетающих тварей каплями жидкого огня, и пять раненых тушек попадали вниз, немного они не долетев до меня и начали извиваться в попытках добраться до своего врага. Сдвиг на три метра вправо, и мимо меня пронесся астронос, приближение которого я заметил после взрыва своего огненного шара, что на краткий миг осветил тоннель. Моб, напоминающий двуногого динозавра, на конце носа которого имеется острый костяной нарост, со всей дури впечатался в стену, сломал свое оружие и завалился на бок, вяло подергивая лапками. Явно оглушен. Три огненные стрелы угомонили опасного моба, а потом я добил и летучих мышей. Стоило стихнуть всем звуком, как я услышал хруст камня под сапогом вражеского игрока. Закрыв глаза, чтобы алым отблеском не выдать себя, Активировал ауру уклонения и осторожно, одними пальцами правой руки, начал плести магическую формулу терновой лозы, сделав вид, что склонился над тушей астроноса. Свист ментального кинжала я уловил с большим трудом. Все же восприятие у персонажа развито не так хорошо, как хотелось бы. А вот последовавший за этим топот и пыхтение не оставляли сомнений, что я повстречал на своем пути воина. Парень был весьма неплох, по его задумке, отравленный парализующим ядом кинжал должен был меня обездвижить на несколько секунд, которые нужны воину для сближения, а там у мага не останется и шанса, потому как умелый боец не даст волшебнику совершить каст. Тактика вполне стандартная, и надо признаться весьма действенная, вот только я маг необычный. Аура отклонила кинжал, и он с металлическим звоном, ударившись о стену, отлетел в сторону. Но ну, а я, развернулся к врагу и, закончив каст, отправил в бой терновую лозу. Колючее растение мгновенно оплело игрока, и послышались болезненные стоны, вперемешку с матом и непониманием, как маг огня может использовать такое подлое заклинание. «Сегодня не твой день, бро», – с улыбкой проговорил я парню, который пытался вырваться из крепких объятий растения и зажег в руке по огненной стреле. Четырех заклинаний мне хватило, чтобы прикончить незадачливого охотника, который в одночасье сам стал добычей. Система доложила, что мне начислили 10 полагающихся очков репутации, и я улыбнулся. «Сегодня будет очень интересная и, несомненно, очень веселая ночь». Арт вышел на тропу войны.